«Всех, кто не может идти, бросать!» — крикнул он, и надрывно дыша принялся отрисущимися от напряжения руками заталкивать патроны в помповик. «Та чё фикса, совсем рамсы попутал?» — опешил молодой. «Это ж близкий наш, как мы его бросим? Это западло!» «Завали хавальник, щенок!» — оскорился фикса. «Если потащим на себе труп и сами тут останемся. Эта тварь нас и так достать может. Надо когти рвать, пока она там с мусорами развлекается». Он прислушался к трескат небеспорядочных очередей, сопровождающихся душераздирающими воплями. "Ям балу не брошу!" Молодой схватился за болтающийся на шее АКС. От страха в штаны наложил Фикса. "Ах ты, курва! Братву на деле бросить захотел!" Фикса быстрым движением упёр стволом памповека молодому в грудь. "Слышь ты, бык паролоновый, ты как базаришь?" злобно прошептал он. "Ты что, равновой во мне увидел? Так я сейчас спрошу с тебя за неуважение." А ну замри, фикса. Парбоивиков, продиравшихся сквозь кусты с ранениями на руках, бросили корыше на землю и навели на скалившегося стальными коронками уголовника автоматы. Пацан правильно говорит, за подло брод вбрасывать. За спинами из-за покрытого синим мхом соснового ствола бесшумно появился Немой и автомат в его руках сухо щелкнул предохранителем. Немой вопросительно посмотрел на Фиксу.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 Онкнул стволом в сторону двух сталкеров. "Станут поантеть, маслину в башку. А если медленно выводить нас отсюда будут, я их ни одному отдам вместе с ихними балами". "Что глазки пучишь?" окрикнулся он на молодого бандита, стоящего рядом с хрипящим амбалом. "Перевяжи его, ты же хотел". Фикс достал из кармана бинт и бросил его молодому. "Да вот, держи, братан". Двое бандитов, перевязя дух от быстрого бега, направились к сталкерам. Остальные принялись перевязывать раненых. Уважаемый Фикса рыхлый тип подтёр салбопод. Сашу, позволение, мне надо отойти в кусты, он виновато поёжился. Ну, вы понимаете, я человек в возрасте, у меня слабые нервы, мне очень надо, ресницы рыхлого в нос едва заметно дрогнули. Это буквально на одну минуту. Сходи, отлей, презрительно фыркнул Фикса. Да я пригляжу, чтоб ты не вляпался. Ереней сделал ноги к мусорам. Как вы могли такое подумать? ужаснулся рыхлый семенях кустам. Мы же с вами друзья. Стой, куда прёшь? Фикс аж швырнул в кусты пару гильз. Сладкий фрайер, тебе друг, ему и песни петь будешь. Вроде чист в кустах. Хвали давай. Он украдкой оскал глазами Немова, бросил ему короткий взгляд и тот незаметно отшагнул в кусты и исчезаи из виду.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 Он пытался обмотать амбала бинтом так, чтобы плотнее прижать шапку к черепу, но, видимо, перевязывать его никто не учил, и дело шло плохо. Внезапно амбал изогнулся на земле, дёрнулся и затих. "Братань, ты что?" Молодой испугуно затряс мёртвое тело. "Всё", выдохнул сидящий рядом бандит. "Кончился он. Упокой, Господи, его душу". Боевик перекрестился. Над ноги делать пока не поздно. Он обернулся к тем двоим, что перевязывали третьего. Позырь воскоро? Всё уже, валим отсюда, откликнулся один из них, наскоро затягивая узлом бинт на наспех сделанной повязке. Фикса, мы готовы. Фикса? Боевик завертел головой по сторонам. Где фикса? Ушёл гад! Молодой вскочил на ноги, хватаясь за автомат. Гнида, и ни мовы нет. Бросили нас, суки, заваллю, падлу! В этот момент раздался хруст ломающихся ветвей в перемешку с сухим чавканием лопающихся кожистых стеблей, и на поляну выпрыгнула огромная черная тварь. Лайка, не уступающая размерам носорогу, стремительным движением густо перепачканной в крови пасти схватила молодого бандита и одним движением мощнейших челюстей перекусила его пополам, прерывая дикий крик ужаса и боли. Панцыс открыли огонь, сыпая собаку длинными очередями, но их пулям даже не удавалось пробить короткую, отливающую стальным блеском шерсть. Пёс метался по поляне, хватая боевиков одного за другим, и тридцатисантиметровые клыки разрывали людей словно папиросную бумагу. Поляна наполнилась истошными воплями. Сталкир бросились бежать, и кто-то рванулся за ними следом, пытаясь спастись бегством, пока жуткая тварь расправляется с его подельниками.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 Он с усердным движением перекрестился, полез за пазуху и, порывшись в складках одежды, достал небольшой продолговатый метаморфит, прикреплённый к широкой эластичной повязке, вроде тех, которыми спортсмены в стайере собирают волосы. Он нацепил повязку на голову, убеждаясь, что филин прочно прилегает к затылку, и извлёк из кармана пригоршню гильз. Сталкер торопливо швырял перед собой гильзы, нащупывая границы раздирателя,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 Бандит сорвал с умирающего повязку с филином, нацепил её на себя и бросился бегом дальше по тропе, перепрыгивая, обходя подрагивающие в ямах студень. В шорохе сменаемых тяжёлыми ботинками попырычатых стеблей не было слышно тихого треска рвущихся тонких невидимых нитей, и бандит уже достиг первой зарубки на покрытом жёлто-синим мхом дереве, обозначающей начало обратного маршрута, когда внезапно почувствовал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 Как окно Меркулов, засукая руку в карман. Пользоваться умеете? Он протянул уголовнику пару энерджайзеров. Я впервой, фикса Сун Ладин мет в набедренный карман и отдал немому второй. Что сразу-то не отдал? Ну в этом не было смысла, усмехнулся Меркулов. А сейчас есть, осклавился Фикса. Или одиночество боишься, босс? Мёртвые вы мне не нужны, пожал плечами шпион. Кто будет доделывать дело? Аванс уплачен, мне нужен результат. Кроме того, бы интересно мне для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. А это, он небрежно махнул рукой в сторону автоматной трескотни и предсмертных криков, лишь рядовая неприятность. Так и случается. Не всё всегда в жизни идёт гладко. Вам ли объяснять, друг мой, он иронически прищурился. Всех людей там положили, сумрачно сплюнул Фикса. Раш перебодёт очень недоволен. Пущное мясо, презриво скривился Меркулов. Эти потери вы восполните за сутки по цене 1 рубль за 100 человек. Я думал, вы уже забыли о них, уважаемый Фикса. Если кто-то ещё туда выйдет разбазарить, что мы братву в замес и бросили, мне будет очень не фортово, уголовник злопоморщился. А Наиц давно на меня зубы точит, падла. Хочет Раш пере в одного всем рулить.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 Именно Меркулов создал Сёму Рашпеля, организовав никому неизвестному уголовнику стремительный взлёт в криминальных кругах Ухты. В любом вопросе всё в конечном итоге упирается в деньги и связи. Организация с сотрудником, который являлся Меркулов, имела и то, и другое в избытке по всему миру. Грозный Сёма Рашпель без него не продержался на плаву и двух недель, либо правоохранительные органы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 Но рисковать рядный Меркулов не хотел. Мало ли, какая мелкая сошка соблазнится таким сокровищем и улезнёт куда подальше. Эх, ему бы пару хороших полевых агентов с первоклассной российской специализацией, каких готовили раньше. Но холодная война давно закончилась, и с таким персоналом дефицит. А завербованным русским он никогда не доверял. Мед даже если бы ушёл, Конечно, рано или поздно Керкулов вернулся бы. Рынок сбыт под контролем. Но зачем создавать такие трудности? Он и без того обошёлся в очень не очень большие хлопоты и немалые деньги, не говоря уже о шумихе, вызванной самим появлением этого безного Сёмы Чиха. Шпион Кордка усмехнулся. Сёма Чих, Сёма Рашпир. У них в России что Наступил дефицит воображения у родителей, придумывающих имена детям, или имена Семёны меют фатальную карму. Меркулов обогнул очередную центрифугу, принял правее, чтобы идти подальше от заполненной студнем ложбинки, и поднырнув под паутину, убедился, что его попутчики безошибочно повторяют за ним все его движения. Он представил в голове карту местности и продолжил бег. Скоро они выйдут в зелёную зону к тайнику с квадроциклами, за где организованному специально на случай провала этой операции. Вообще поначалу всё шло согласно разработанному плану. Ферс во главе своего спецотряда шествовал будто на параде, засады не ожидал. Он рассчитывал на бой у лаборатории и никак не думал, что кто-то встретит его на полдороге среди аномалий. Салманский привёл с собой, как обычно, 28 бойцов. И меркулов, посадивший на засаду больше полусотни боевиков, в совокупности с элементом внезапности, не ожидал никаких проблем. Кроме разве что того факта, что скапливать столь крупные силы ему приходилось почти трое суток, перебрасывая людей через пояс малыми группами в самых глухих таёжных местах. Однако всё пошло не так с самого начала. И два его боевики открыли огонь по растянувшейся веренице спецотряда,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 В общем, столь неожиданный бунт головорезов Фикси, не пожелавших бросить раненых подельников, оказался даже на руку. Из них получилась отличная приманка. И этой дьявольской твари будет чем заняться, пока Меркулов уходит в безопасное место. Единственный вопрос что стало с Алмацким? Его сбило с ног первым залпом, но это ещё ничего не гарантировало.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 а не организовать ли им встречу тет-а-тет, -а, -тет, а после сделать тому, кто выпутается из этой щекотливой ситуации, выгодное предложение?» Он тихо прыснул. «А что, в каждой шутке, как говорят русские, есть доля истины. Надо будет взвесить варианты».